Но оказалось, зрелище продырявленного пулями тела потенциального убийцы, того, кто лишь мгновение назад вызывал всеобщую ненависть, достаточно было, чтобы толпа, о прихоть непостоянства, о кокетство легкомысленной особы, немедленно прониклась к негру чувством солидарности, превратила его в жертву беззакония и выступила против полиции». птицы высоко в небо были оглушены свистом, которым трибуны, как солнечные, так и теневые, выражали свой протест против расправы над негром, истекавшим кровью через 12 дырок в теле и распростёртым на земле. Выстрелы привели в замешательство игроков, но великий Иностроса Тельюсун верный себе, не позволил прервать праздник. Он продолжал крутиться, прыгая вокруг трупа, не слыша свиста, к которому примешивались теперь восклицания, виск, оскорбления. Полетели разноцветные подушечки с сидений, первые ласточки, предвещавшие град подобных снарядов на подразделение капитана летумы. Тот почувствовал, что близится буря и решил, медлить нельзя. Литума приказал полицейским приготовить гранаты со слезоточивым газом. Капитану хотелось во что бы то ни стало избежать кровопролития. Несколько мгновений спустя, когда барьеры вокруг арены в нескольких местах были уже сметены, и разгоряченные поклонники кориды воинственно устремились к стрелявшему, капитан приказал своим людям пустить в ход гранаты. Он полагал, что слезы и чихания успокоят разъяренных зрителей, на площади Ача будет восстановлен мир, как только ветерок отнесет в сторону химические вещества. Он также приказал группе из четырех человек окружить сержанта Хайма Кончу, которому подбирали взбешенные зрители, вознамерившись, видимо, линчевать сержанта, даже если для этого им придется сразиться с быком. Но капитан Литума забыл о главном. Два часа назад, с целью воспрепятствовать безбилетным болельщикам силой проникнуть на трибуны, а возбужденные толпы их по-прежнему бродили вокруг арены, он сам приказал опустить железные решетки, а также сетки, прикрывавшие вход. Когда полицейские, пунктуально выполнявшие распоряжение капитана, одарили зрителей букетом слезоточивых взрывов, и в несколько секунд то тум, то там... Поднялись столбы удушливого дыма и газа, люди устремились к выходу, сбивая друг друга, толкаясь, они прыгали по ступеням, закрывая лица платками, вытирая слезы, вдруг людской поток уперся в железные решетки и замер, но лишь на несколько секунд, которых вполне хватило, чтобы первые ряды каждой колонны, превращенные в таран, под натиском напиравших сзади, смяли, сорвали, выдрали, раскрошили к чертям все преграды. Обитатели домов по берегам реки Римок, случайно оказавшиеся в то воскресенье вблизи арены для боя быков, ровно в 4 часа 30 минут пополудни могли наблюдать удивительнейшее зрелище. Вдруг среди грозного гула ворота Айн еще рассыпались, исторгнув раздавленные тела, по которым прошла в довершении всего обезумевшая толпа, устремившаяся к окровавленным проемам, Недаром говорится «плохо тому, кто ходит один». Среди первых жертв катастрофы в районе Нижних мостов были проповедники секты свидетелей Иеговы в Перу, уроженец Макегуа Дон Себастьян Биргуа, его супруга Маргарита и их дочь Роза, несравненная исполнительница мелодии на флейте. Набожное семейство погубило то, что, по идее, должно было бы его спасти – предусмотрительность. Ибо как только случился инцидент с внезапно появившимся рогатым каннибалом, дон Себастьян бергос, двинув брови и повелительно подняв палец, приказал своему клану: отступай! Нет, это был не страх, подобное чувство проповеднику было неведомо. Дон Себастьян руководствовался здравым смыслом, мыслью о том, что ни он, ни его родственники не должны быть замешаны в скандале, и запасения, как бы воспользовавшись этим предлогом, враги не запятнали имя того, в кого свято верило семейство Бергуа. Поэтому они поспешно покинули трибуны, Бергуны занимали самые дешевые места на солнечной стороне, и стали спускаться по ступеням. В этот момент и взорвались гранаты со слезоточивым газом. Все трое в блаженном неведении стояли у выхода номер шесть, перед опущенной железной решеткой, когда услышали за спиной вопящую рыдающую толпу. Бергуа успели покаяться в своих несовершенных грехах, ибо их тотчас разнесли в клочья в буквальном смысле этого слова. Что из них сделали? Рагу? Суп из человеческого мяса? Потерявший рассудок люди продавили всех троих сквозь металлическую решетку, но за секунду перед тем, как уйти в другую отвергаемую им жизнь, Дону Себастьяну, прямому фанатику и нигилисту, все же удалось прокричать «Христос умер на дереве, а не на кресте!». Смерть маньяка, ранившего Дону Себастьяна бергу и насильника, Донье Маргариты и дочери музыканши, была... Подойдет ли это выражение? Не так уж несправедливо. Когда разыгралась трагедия, юноша Марукин дельфин решил, что пробил его час. Пользуясь всеобщим смятением, он надеялся убежать от надзирателя, приставленного к нему по распоряжению тюремного начальства в качестве сопровождающего для посещения исторической кориды, скрыться из Лима из Перу и под другим именем начать за границей новую жизнь, полную безумства и жестокости. Но эти мечты через пять минут обратились в прах. У выхода номер пять Маракину Дельфину, его звали Луча или Элисикиель, и тюремному надзирателю Чумпитесу, державшему юношу за руку, выпала сомнительная честь быть в первых рядах болельщиков боя быков, раздавленных напиравшей толпой. Долго еще потом вспоминали, как переплелись пальцы у трупов полицейского надзирателя и камовьежора медицинских препаратов. Кончина Сариты у Анки Соловерия была несколько изящной и менее пошлой. Ее гибель явилась результатом роковой ошибки, неправильной оценки действий и намерений Сариты представителями власти. В момент катаклизма, увидев рогатого убийцу, дым от разорвавшихся гранат, услышав вопли пострадавших, девица из Тингомария решила, как всегда, когда страстный порыв оказывается сильнее страха смерти, что должна быть рядом с любимым. В отличие от остальных, она спустилась к ограждению арены, и людской поток не раздавил ее, но она не укрылась от орлиного взора капитана Литумы. Среди облаков дыма и газа он различил неясную торопливую фигурку, которая, перепрыгнув через поручни, бежала к Тореро, тот, несмотря ни на что, стоя, стоя на коленях, продолжал поединок с быком. Уверенный, что его прямой долг до последнего дыхания защищать Терера от нападения людей, капитан вынул пистолет и тремя быстрыми выстрелами оборвал жизни бег влюбленный. Сарита упала мертвой у самых ног Гумерсида Бельмонта. уражение Ля Перлы был единственным среди жертв той поистине эллинской трагедии, кто скончался естественной смертью. Если только можно считать естественным факт, столь необычный в наши прозаические времена, когда мужчина, увидев у ног своих мертвую возлюбленную, погибает от разрыва сердца. Он упал рядом с Саритой, с последним вздохом прижавшись друг к другу, они вместе погрузились в ночь несчастных возлюбленных, как подлинный Ромео и Джульетта. К тому времени страж порядка с безупречным послужным списком пришел к малоутешительному выводу, что, несмотря на его опыт и инициативность, был не только нарушен общественный порядок, но и арена для быков и вся округа превратилась в кладбище. Как морской волк, сопровождающий свой корабль на дно океана, капитан использовал последнюю пулю, он пустил ее себе в лоб и таким манером покончил по-мужски. но не очень удачно, со своей биографией. Моральный дух полицейских едва не увидели гибель своего командира Пау, забыв о дисциплине, о нравственном долге, о любви к порядку, они думали только о том, как бы сбросить форму, натянуть на себя штатские костюмы, сорванные с мертвецов, и исчезнуть. Кое-кому это удалось, но нехай мы, кончи, оставшиеся в живых, сначала кастрировали его, а потом повесили на собственном ремне в загончике, откуда выбегают на арену быки. Тэма остался наивный любитель комиксов о утенке Дональде, исполнительный Центурион, качаться под небом Лимы, которая, видимо, в тон обстановки, стала затягиваться облаками, зарядил нудный зимний дождь. Неужто эта история... Так и завершится дантовым побоищем, а может, словно птица-феникс или курица. Она возродится из пепла, обогащенная новыми происшествиями и продолжающими действовать персонажами, что будет после трагедии на арене боя быков.